Голова 11. Водный мир. Опрос был скорее риторическим. Всё-таки расставаться с дорогущим галеоном лоснящимся не хотели. Вдобавок ко всему, наглость, с которой мы увели это судно, по-настоящему разозлила наших преследователей. В этом уже не было никаких сомнений. Проклятия и отборнейшие ругательства доносились даже с такого большого расстояния. А уж как о нас отзывались в планетарном чате. Стоит признать, крокодилы всё же были неплохими воинами. Во всяком случае, в смелости им было трудно отказать. На наших глазах перевернулась ещё одна лодка, но её пассажиры ухитрились зацепиться за те, которые проплывали следом. Выглядело это просто бесподобно и напоминало хороший приключенческий боевик. Между тем, глубинные монстры оказались на редкость прожорливыми. Полностью покончив с ароматными мясными запасами, которые, увы, не были бесконечны, они принялись за наших преследователей. В итоге позади нас образовалась гигантская копошащаяся свалка, казалось, будто даже вода кипела». Лодки переворачивались, налетая на сгрудившихся существ и друг на друга, тха падали в воду и тут же были вынуждены вступить в бой с поликрабами, недокреветками, гигамарами и ещё чёрт знает кем. Глядя на это всё, я рассмеялся. Меня тут же поддержала Мария, звонко и весело хохоча. Казалось, план сработал идеально, и погоня вот-вот должна прекратиться, но нет. Но прямые крокодилы всё-таки прорвались сквозь заслон из монстров, потеряв при этом половину бойцов. Скорее всего, часть из них осознанно осталась в воде, чтобы отвлечь на себя мобов, а остальные же в это время продолжали преследование. Так и есть. Я насчитал около 10 лодок, заполненных примерно на треть. Что ж, мы при любом раскладе в более выгодном положении штурмовать галеон на полном ходу не самое простое занятие. Пушистик с лёгкостью повторил мой манёвр, съехав по троссу вниз и теперь стоял рядом. Мария по-прежнему управляла галеоном, и стоит отметить, у неё это хорошо получалось. Внезапно Нари вытрячил глаза, глядя куда-то в сторону. Что ты там увидел? спросил я, всё ещё разгорячённый азартом погони. Похоже, мы привлекли ещё кое-кого, с неподдельной тревогой в голосе ответил Пушистик. Я посмотрел туда, куда указал Пушистик, но ничего не увидел. И лишь спустя несколько секунд различил в сером мареве на горизонте какие-то смутные очертания. "Кто это, Нари?" уточнил я, уже чувствуя, что ответ мне не понравится. "Гороза марей, одновременно обречённо и с возвещением ответил Пушистик. Легендарный ужас днежных глубин появляется раз в планетарный месяц, как правило, в местах большого скопления игроков, как здесь, например. Убивают его обычно двумя-тремя галеонами. Как-то он подозрительно хорошо всё знает, мелькнуло смутное подозрение, но тут же было отброшено. Всё-таки пушистик, игрок опытный, да и про Альдракстрейн знает немало. Такое ощущение, что он частенько бывал в этом ареале с другой стороны. Необходимую информацию всегда можно почерпнуть в сети. Там конец. Как-то неожиданно буднично поинтересовалась Мари. "Видимо, да", усмехнулся я. «Жаль, конечно, именно так заканчивать успешную операцию, но что поделать? Против легендарного монстра мы трое бессильны. Но сдаваться так сразу...» «Мари! 45 градусов влево!» Даже сам испугался от неожиданной громкости своего голоса. Француженка послушно крутанула штурвал, корабль с лёгкостью маленькой лодки повернул в сторону и продолжил движение. «Серое Марио» теперь было по правому борту, хотя уже не Марио. монстр обретал всё более чёткие очертания, можно было различить огромную пасть, какие-то щупальца или лажноножки, широкие плавники. Ты только посмотри, какой он урод, воскликнул Анари. А, по-моему, милый, это звалось Мари. Расстояние между нами продолжало сокращаться. Я обернулся и посмотрел на преследовавшие нас лодки. Как и ожидалось, они не испугались и не повернули назад. Насколько я успел узнать эту расу, тха отличалась рисковым характером и безрассудством. Ни разу ещё за всё время, проведённое нами в их ареале, я не видел убегающего в панике крокодила. Даже когда оставался один единственный игрок из всего отряда, он упорно продолжал сражаться, зная, что обречён. Видимо, у них были свои непонятные нам принципы, которые они ставили даже выше потерянных уровней. Вот и сейчас, несмотря на огромные потери, И угроза столкнуться с грозой морей, они упрямо мчались за нами, на что-то рассчитывая. Это мне было и нужно. Чудовище заслонило солнце, нависая над морем и неумолимо приближаясь. Теперь его можно было хорошенько рассмотреть. Он был похож одновременно на кита, моржа и рыбу-удильщика с квадратной, непропорционально огромной головой. Глаз у него было пять, и все они смотрели во все стороны. Перед окаленной мордой болтался какой-то кожистый отросток, тянущийся от самой макушки с бледно светящимся кончиком. Ну точно, огромный удильщик, вылезший из глубин. Тело чудовище покрывали шевелящиеся щупальца, делая его похожим на отвратительного ежа. В воздухе отчетливо пахло прогнившей рыбой. Нари, помоги мне с лебёдкой, крикнул я. Времени оставалось всё меньше. По квесту мы должны были потопить галеон. Захват это уже наша импровизация. Честно говоря, я очень рассчитывал, что нам удастся заполучить его себе, и планов по его использованию уже роилось грамадё. Но для выхода из сложившейся ситуации придётся всем этим пожертвовать. Умереть и потерять опыт в данной ситуации, пожалуй, будет обиднее всего остального. Пушестик понял меня без слов и усиленно принялся крутить тяжеленную лебёдку. Подвоём мы справлялись еле-еле, но всё-таки шар с корзиной начал опускаться на палубу. Теперь лишь бы тхани умудрились по нему устрелять. «Мари, будь готова бросить штурвал», — написал я в командном чате. «Ка-ка», — ответила рыжая бестия без лишних слов. «Уважаю». Раздался над морем тяжёлый вздох, и корабль дрогнул. «Он пропускает через себя воду», — закричал Нари. Нас сносит. Поднажми, крикнул я в ответ. Галеон трясло. Он всё ещё продолжал движение, но теперь его сносило в сторону пасти чудовища. Раздались металлические щелчки. Сразу в нескольких местах в палубу вгрызлись маленькие якорьки. Ага, значит, всё-таки возможность абордажа была предусмотрена, подумал я. Видимо, как раз на случай возврата захваченного судна. Как назло, поднялся крепкий ветер. Эшар бился на тросе из стороны в сторону. Из-за этого подтягивать его стало ещё сложнее. «Ты подумал, как мы будем его отцеплять?» — спросил Нари, натужно вращая лебёдку. «Он крепкий!» На секунду у меня охватило смятение. Неножечком же его и вправду пытаться разрезать. Я посмотрел на трос. Тёмные, туго скрученные металлические нити. Неужели всё пропало? Где тонко, там и рвётся. Успокоило меня сознание. Так. «А где у нас самое уязвимое место?» На палубе оказался первый противник. Но тут Галеон вновь качнуло, и Тха улетел в море. Радоваться, однако, было рано. В край борта вцепились сразу несколько рук, и вскоре показались и сами штурмующие. Корзина тем временем нависла в метре над палубой. «Мари, штурвал!» — крикнул я. Француженка была на готове и тут же бросилась к нам. Галеон и так трясло. Так что потеря управления, по сути, осталась незамеченной. Наре бережно подходил Мари лапами и поднял так, что она смогла ухватиться за край корзины. Француженка ловко перемахнула бортик и скрылась из поля зрения. Следом по мешкав полез пушистик. А ну, стой, рявкнул один из преследователей, бегущих по палубе в нашу сторону. Как нагменно, подумал я и подпрыгнув ухватился за край корзины. В мои руки тут же сцепились, мохнатая лапа Нари и тёплая ладошка Марии. Вдвоём они подтянули меня и втащили на борт нашего аэростата. Горянавлёвые стрелы во все стороны полетели щепки. Вот и нашлось то самое слабое место. Одним выстрелом я пробил дыру в корзине там, там, куда вгрызся гарпун. В ту же секунду нас тряхнуло и повалило на пол от резкого рывка. Гарпун вырвало из борта вместе с приличного размера куском, и освободившийся аэростат теперь стремительно набирал высоту. Цепляясь руками за тросики и края корзины, я стал и посмотрел вниз. Картина, открывавшаяся передо мной, завораживала. Немногочисленный отряд тха захватил потерянный, но уже обречённый галеон. Его медленно, но верно продолжало сносить в сторону пасти грозы морей. Раздался сухой треск пулемётов. Крокодилы полеле не бо по чудовищу, а по нам. Они не были дураками и понимали, что им не справиться с легендарным монстром. В отношении нас же ими двигало чувство мести за наглый обман, угон корабля и товарищей, отправленных на перерождение. К счастью, быстро набранная высота и крепко задувающий ветер сводили практически на нет их попытки сбить аэростат. Нет, корзину они нам, конечно, изрядно подпортели. Даже пару раз смачно попали по мне и по Наре. Мари повезло, её даже не задели. Сверху монстр был виден во всей красе. Он был не просто огромен, он был настоящим исполином, плавучей горой или островом. Галеон по сравнению с ним выглядел как шлюпка рядом с океанским лайнером. Раздался треск, еле слышный на такой высоте, но вполне отчётливый. Раздалось следом И разлив сной над водой. Это чудовище выдохнуло так, что даже на шарик тряхнуло. Галеон ещё сопротивлялся натиску монстра. Всё же запас прочности у него был велик. Интересно, живы ли тха, которые гнались за нами, и в итоге попали в ловушку или выпали за борт, а гроза морей сожрала их, громыхнуло. Затем ещё, и ещё раз. Смотри, смотри, закричала француженка. Мы с Нари повернули голову туда, куда она тыкала пальцем. В сторону монстра, выстроившись в линию, шли галеоны. Один, второй, третий, четвёртый, пятый. Пять из полинских посудин атаковали легендарного монстра, обстреливая его из установленных на палубах орудий. Странно. Как говорил Нарри, морских боёв тут нет. Почему же тогда галеоны вооружены пушками? Видимо, Пушистик прочитал в моём взгляде немой вопрос, потому что сразу же пояснил. Ингренкин, которые хотят на морских монстров такого уровня, устанавливают орудия специально для боевых рейдов, и это правилами допускается. Затем он помолчал немного и мечтательно вздохнул. Да, повезёт тем, кто завалит эту тушу. Снаряжение, оружие, кредиты, можно ещё один галеон купить, а на сдачу парочку каравелл. Нари, а мы хоть в ту сторону летим? Внезапно вспохватился я. Кто? кивнул Пушистик. Я слежу, не переживай. Захваченный вами галеон уничтожен. Пришло в это время системное сообщение. Вы выполнили все задания по квесту Остров пиратов. Получено новое задание добраться до острова пиратов. А разве никто до этого не пытался прилететь туда на воздушном шаре, как мы? уточнила Мари. Пытались, подтвердил Нари. Пираты их сбивали. "А бодрее звучит", прокомментировал я. Они же просто так пытались без выполнения квеста. Успокоил Пушистик. Нас они тронуть не должны. Мы заслужили их уважение и право попасть на остров. Темнеет, стрела Мари. Да, согласился Пушистик. И это не есть хорошо. В темноте мы можем разбиться. Там сплошные скалы, и их, разумеется, никто не подсвечивает. А есть выбор, уточнил я. Пушистик покачал головой. Солнце стояло ещё достаточно высоко, но уже клонилось к закату. Как мы уже знали, ещё полчаса и всё, над морем воцарится ночь, разбавленная лишь слабым светом звёзд. На горизонте тем временем показалась скальная гряда, а за ней, судя по карте, располагался тот самый остров. А вот и скопление пиратских кораблей в узком проливе, пока мы на верном пути.